Часть первая. Большинство вещей бьется, включая сердца. уроки жизни исчисляются не мудростью, а шрамами и мозолями. Олис Стегнер, птиценаблюдатель. Темперирование, медленное и постепенное нагревание. Когда мы говорим о темпераменте, то чаще всего горячий темперамент означает вспышку гнева. Кулинария темперирование означает загустение при должном настаивании. Можно темперировать яйца, добавляя горячую жидкость небольшими количествами. Смысл в том, чтобы нагреть их, но не вызвать сворачивание. В результате получаем заварной крем, который можно использовать как соус для десерта или включить в более сложный десерт. Вот еще что интересно. Консистенция конечного продукта никак не зависит от типа жидкости, которую мы используем для нагрева. Чем больше яиц положить, тем более густым и насыщенным получится конечный продукт. Другими словами, результат зависит от первоначальной субстанции, с которой ты начинаешь. Ликер-крем. Две чашки цельного молока. Шесть яичных желтков комнатной температуры. Пять унций сахара. Полторы унции кукурузного крахмала. Одна чайная ложка ванили. Доведите молоко до кипения в эмалированной кастрюле. В миске из нержавеющей стали взбейте яичные желтки, сахар и кукурузный крахмал. Темперируйте яичную смесь молоком. Поставьте молоко и яичную смесь обратно на огонь, постоянно помешивая. Когда смесь начнет густеть, перемешивайте быстрее, пока она не закипит, потом снимите с огня. Добавьте ванили и вылейте в миску из нержавеющей стали. Посыпьте сахаром и накройте целлофановой пленкой поверх крема. Положите в холодильник и остужайте до самой подачи. Можно использовать как начинку для фруктовых тартов, Наполеона, профитролей, эклеров и так далее.